Библиотека была закрыта. Аня у входа переминалась с ноги на ногу и постоянно поглядывала на часы. Утренний звонок Светланы застал ее врасплох. Из парасонья она совершенно не поняла идею о свежем взгляде нового человека, который на что-то должен пролить свет. Единственное, что прозвучало более-менее вразумительно, к девяти она должна быть на работе. И что? Уже начало десятого. Она основательно продрогала а Германа и Лизы до сих пор нет. Наконец подъехало такси, и из него вышли заведующие и Саня. Увидев их, Аня едва не подпрыгнула от радости. Все же неприятности существуют для того, чтобы острее чувствовать приятности. Их приезд она, конечно, восприняла не как мессию, но с достаточной долей позитива, сообщив им, что до ее превращения в Снегурочку оставалось совсем немного. И тут же выразила свои сомнения по поводу планируемого ими мероприятия. По большому счету, она никогда не видела себя в роли сыщика и полагала, что для таких дел существуют специально обученные люди. Поэтому выразила определенные сомнения в правильности затеянного, недвусмысленно постукивая указательным пальцем по лбу. Это не возмело должного впечатления. Глаза света горели нездоровым азартом. Саня же был... «Невозмутим». В где был убит охранник, его не заинтересовало, и долго они там не задержались. Зато в кабинете заведующий, предварительно аккуратно отклеив бумажную полоску с четкой надписью «Опечатано», он сразу забыл об окружающем мире. Замерев в дверном проеме, женщины завороженно следили за каждым его движением. Аня в то же время мысленно прикидывала. Какое наказание может последовать за незаконное проникновение в опечатанное помещение? Как думаешь, что нам за это будет? В тюрьму не посадят? Как бы, между прочим, поинтересовало заведующая. Раньше надо было думать, – прошипела сквозь зубы Анна. Главное, что не расстреляют. И то только потому, что смертную казнь отменили. Саня же их не видел и не слышал. Будто слепой он скользил пальцами по предметам находящимся в комнатушке, по свободным простенкам, иногда постукивая их костяшками пальцев и внимательно прислушиваясь к звукам. «У тебя на сегодня были планы?» Уголком рта едва слышно спросила Света, стараясь унять появившуюся нервную дрожь. «Да какие там планы? Наша соседка по даче, Аркадия Сергеевна, будто не в музее всю жизнь проработала, а в КГБ. Как только мы с Аней с дачи эвакуировали...» Она сразу моим родителям сообщила. Домой приезжаю, а родители уже там, на кухне, чай пьют. Первую половину ночи пытались пристрастием. Что это у меня за новая любовь, а вторую половину воспитывали и учили жить? Мне на пенсию скоро, о душе пора начинать задумываться. Они объясняют, как правильно жениха выбирать. «У вас здесь очень интересные книжные полки», – произнес Саня, не замечая, что прервал их разговор. Это не новодел, а настоящий раритет начала 20 века. Светлана Владимировна, они давно у вас? Когда 6 лет назад я пришла сюда работать, они уже были. Мы там храним отдельные редкие экземпляры. В основном это дарственные книги от постоянных читателей. Они выдаются только в читальный зал и только тем людям, кого мы хорошо знаем. Они закрыты на ключ? Где он? Сверху, на той полке, что ближе к окну. Саня без труда дотянулся и пошарил сверху. Ключ был на месте. Судя по запаленности, им не пользовались минимум неделю, и если не больше. Открыв дверцы, украшенные затейливой резьбой, он осмотрел находящиеся там книги. В основном это были исторические или философские трактаты. Прекрасное состояние изданий свидетельство о том, что они не пользовались повышенным спросом. «Это Скарлетт брала какую-нибудь из них?» Спросил он, внимательно осматривая полки, крепкие, массивные, с толстыми, потемневшими от времени стенками, сделанные на века. Дверцы были украшены не только резьбой, но и замысловатым накладным декором, в виде медальонов с вензелями. Саня трогала украшения, то надавливая на них, то стараясь повернуть в ту или иную сторону. Иногда в старой мебели встречаются стайники, но здесь, похоже, ничего нет. Нет, она не брала. Она нам принесла», – негромко сообщила заведующая. «Шопенгауэра. Издание 1881 года. Мир как воля и представление. Скарлетта Альбертовна принесла ее где-то около недели назад. Она все сомневалась. Я так и не поняла, то ли это была просьба сохранить книгу, то ли ее можно было расценивать как подарок. В тот момент она еще не определилась». Книга с кожаным поистертым временем коричневым корешком стояла отдельно от других. Казалось, она тоже не знает, в какую сторону ей податься. Осторожно достав, Саня положил её на стол и стал перелистывать. «А что вы ищете?» – первой не выдержала Анна. «Понятия не имею. Но что-то же это Скарлет нас здесь делала. Не просто так пришла в кресле посидеть. Светлана Владимировна, а что у вас в сейфе?» «Ничего», — с готовностью ответила Света, и тут же набрала на дверце незамысловатый четырехзначный код. «Он пустой. Мы, когда приходим на работу, убираем сюда деньги, документы, ключи и всякие маомальские ценные вещи. У нас однажды из шкафа в зоне отдыха все сумки украли», — пояснила Анна. «Это было настоящей катастрофой». «Ничего», — закрывая книгу задумчиво произнес Саня. «Зачем же она приходила?» Здесь обязательно что-то должно быть. И это что-то небольшого размера. Например, флешка. И он заглянул под столешницу, потом под сиденье кресла, за заднюю стенку сейфа. Сдвинул в сторону ноутбук и, встав рядом с ним на одно колено, подтянувшись на руках, заглянул поверх полок. Или плоским, тонким, как листок бумаги. Короче, таким, чтобы можно было легко спрятать. И трудно найти. «А в библиотеке, где много книг, что легче всего спрятать?» «Саму книгу, а еще лучше лист бумаги». Ответил он на поставленный им самим вопрос. «Дамы, а нет ли у вас маникюрного набора или бритвы?» «Мне нужно что-нибудь с очень тонким лезвием». «Эльвира Петровна, одна из наших сотрудниц, она иногда занимается на работе рукоделием. У нее для этого здесь целый короб всяких приспособлений». Через несколько минут Светлана вернулась, торжественно неся перед собой обтянутой цветастой тканью сундучок с крышкой и ручкой из ротанга. Внутри лежало множество катушек с разного сорта нитками. Целые наборы иголок, ножницы, напёрстки, всякие мелочи, чьё предназначение ни один из присутствующих объяснить даже не пытался. Там же была и бритва. Саня вновь раскрыл книгу осторожно погладил кончиками пальцев форзац внутренней части обложки и, поддев уголок листа, с осторожностью стал подсекать его бритвой. Но под ним не было ничего, кроме черно-коричневого картона. Ту же процедуру он повторил задней обложкой. И буквально сразу, под срезом, появился уголок цветной бумаги. Потянув за него, Саня осторожно извлек на свет денежную купюру советских времен достоинством в 100 рублей. «И что дальше?» – поинтересовалась Анна с любопытством, рассматривая находку. «А дальше надо восстановить обложку», – ответила Светлана. «Сейчас клей принесу». Если бы купюра не была так хорошо спрятана, то можно было бы предположить, что это чья-то заначка, о которой в свое время забыли. Но схрон очень тщательно продуман. Следовательно, эта купюра имеет более важное значение. Саня практически полностью срезал лист. Но там больше ничего не было. У меня такое чувство, будто я когда-то уже держала в руках эту книгу. Или что-то весьма похожее. Посмотрите, если здесь согнуть бумагу... И, перегнувшись через его плечо, Аня приподняла срезанную часть листа. И согнула пополам. На его внутренней стороне едва виднелись иероглифы, аккуратно выведенные простым карандашом. Это что за язык? Не знаю. Наверное, лучше запись сфотографировать. Саня с усердием потер лоб и внезапно тихо добавил. Это арабский. В переводе означает «розыгрыш». Откуда вы знаете арабский? Я не знаю. Но абсолютно уверен, что это именно так и есть. И все же я на всякий случай надпись сфотографирую. А сейчас надо книгу восстановить. Аня обернулась. «А, кстати, куда эта Светлана запропастилась?» «Подождите». Он удержал ее от порыва самостоятельно отправиться на поиски. «Можно я пойду первым?» «А вы старайтесь держаться за мной и поближе?» «Ваша библиотека – определенно неспокойное место». Светлану они нашли в коридорчике, за углом. Разметав руки в стороны, она лежала на бетонном полу и не подавала признаков жизни. В ее правой руке был крепко зажат клей-карандаш. Анна успела только охнуть, а Саня, уже склонившись над ней, искал пульс. Затем осторожно осмотрела ее и сделала заключение. «Жива, крови нет. Оглушили ударом по голове. Нужен холодный компресс». «Сейчас». «Нет, останьте здесь. Вряд ли нападавший вернется. Но я бы не хотел, чтобы вы с кем-нибудь столкнулись в здешних закололках». «Где у вас туалетная комната?» Прямо, третий поворот направо, вторая дверь. Там табличка, посторонним не входить. Ок, я сейчас. Если что, кричите как можно громче. В этом можете не сомневаться. Успела произнести Аня в быстро удаляющуюся спину и, понизив голос до шепота, добавила. Я не кричать, я орать буду. Я, пожалуй, начну прямо сейчас. Как только Саня исчез из виду, она осталась наедине с неподвижной Светланой. Ей сразу начали чудиться непонятные шорохи. Казалось, что совсем рядом кто-то осторожно крадется, сдерживая прерывистое дыхание. И еще миг, и она уже была готова позвать на помощь. Но тут из-за угла вынорнул Саня, комкая в руках мокрое полотенце. «Что? У вас такое выражение лица, будто вы оживший труп увидели?» «Мне показалось, что там в кабинете кто-то есть». «Возьмите». Он протянул ей полотенце. Разотрите лицо, особенно виски. Потом приложите к затылку. И не вздумайте ходить за мной. Переступив через распростертое тело, он почти бегом бросился в сторону кабинета. Вернулся Саня быстро. И тут же присоединился к оказанию первой помощи. Светлана понемногу начала подавать признаки жизни. «Откуда вы при вашей амнезии все знаете и все умеете?» Не выдержала Анна, с ревностью глядя, как он массажирует заведующие виски. Это на подсознательном уровне, как условный рефлекс, выработанный годами где-то в прошлой жизни. Я имею в виду до потери памяти. Наверное, в молодости служил в армии, в каких-нибудь спецвойсках. А там ведь как? Не можешь – научим, не хочешь – заставим. Неплохая школа жизни. Себя не помнишь, а навыки сохраняются. — Что было в кабинете? — прервала его Анна. — Ничего. Шопенгауэр исчез. «А сто рублей?» – придя в себя, сразу спросила Светлана и тут же, охнув, схватилась за затылок. «Там у вас небольшая шишка, она скоро пройдет. А сто рублей я успел себе в карман положить. Так что клей, Светлана Владимировна, нам уже без надобности. Раз вам лучше, может, вы подниметесь с пола?» Он протянул ей руку. «И хочу заметить, у вас здесь действительно весьма занимательная архитектура. Хорошо квисты проводить». «Да...» Только квеста нам здесь не хватало. Светлана еще раз потрогала затылок. Однако меня здорово стукнули. Холод не убирайте, порекомендовал Саня. И нам надо сфотографировать банкноту на всякий случай. Мало ли что. На столе в кабинете, кроме старенького ноутбука и зияющего пустотой сейфа, больше ничего не было. Положив банкноту на стол, они дружно щелкнули мобильными. Однако... Задумчиво произнесла Анна, пряча телефон в карман. «Похоже, у нас полтергейст». «Глупости. Никакой мистики. Просто кто-то хорошо знает наши подвалы. Здесь круговой коридор». Светлана вновь и вновь потирала затылок. «Кроме того, рядом один из пожарных выходов. Всего их четыре. Два в подвале два наверху. Центральный еще один из игровой комнаты для детей. Рядом с читальным залом». Саня внимательно слушал и соглашался с тем, что люди, чьи визит совпал с их посещением, хорошо знали сам подвал, его коридоры и все входы и выходы. Из чего следовало, что искать их сейчас совершенно бессмысленно. И еще он подумал о том, что эта библиотека – весьма опасное место. Но решил не озвучивать свое умозаключение. Одно дело пошутить и совершенно другое говорить серьезным. И еще подумают, что он их запугивает. Бросив взгляд на женщину, он оценил их состояние на троечку с минусом. Любое необдуманное слово могло еще больше усилить напряжение, а ему этого не хотелось. «Саня!» Она осторожно тронула его за рукав. «Может, полицию вызовем?» «Не лучшая идея. Первое, вы забыли, у меня нет документов. И второе, как мы собираемся объяснить наше присутствие на месте преступления? Предлагаю все закрыть проверить остальные выходы и покинуть ваше негостеприимное книгохранилище. Только теперь ходим вместе. Уверен, что мы здесь одни, но лучше не рисковать. И, Светлана Владимировна, вы там в коридоре ничего подозрительного не заметили? Ну, перед тем, как вас ударили? Ничего. Взяла из конторки в главном зале клей и быстро пошла обратно. В какой-то момент показала, что услышала шорох за спиной. Хотела обернуться, и тут бац! И темнота. А потом глаза открываю, вы рядом. Все. Ни с Аня, ни тем более Анна, никак не прокомментировали услышанное. Саня потому что не хотел, а Аня впервые не нашла подходящих слов. Они обошли все залы и, конечно, никого не нашли. Что самое интересное, все двери, ведущие на улицу, включая центральную, были закрыты. Действительно начинала попахивать чертовщиной. В итоге все пришли к единому мнению. Неизвестные посетители работают здесь, в библиотеке, и четко знают, где и что им нужно искать. «Дело пахнет керосином», «так бы в свое время выразилась моя тетушка», задумчиво произнесла Аня. «У меня такое ощущение, что это не финал». «Не хочу вас пугать, но думаю, так оно и есть». Из всей троицы Саня выглядела наименее удрученным. Любое событие он воспринимал философски. Все, что должно случиться, обязательно случится. И это не повод для суеты. Он усмехнулся своим мыслям. У амнезии все же есть определенное достоинство. «Пора по домам!» Предложение Светланы прозвучало безапелляционно. «И не расслабляемся. Если вдруг кого-нибудь осенит какая-нибудь догадка или другая светлая мысль, он тут же делится с остальными». Возражений или альтернативных предложений не последовало. Дома Светлана решила, что на сегодня лимит подвигов ею полностью исчерпан. Приняла таблетку от головной боли, приложила лед к шишке и устроилась на диване, предоставив гостю полную свободу действий. Гость, испросив разрешения, воспользовался ноутбуком и, забыв обо всем на свете, углубился в работу. Светлана, не обращая внимания на головную боль, Несколько минут с удивлением наблюдала, как быстро бегают его пальцы по клавиатуре. И решила, что на днях серьезно поговорит с Анной. Этому загадочному товарищу надо найти другое пристанище. А то ее нервная система не выдержит. Слишком много событий. убийство, расставания с Антоном. А теперь еще и по голове получила. Нет, жизнь в стиле экшен не для нее. Она даже на американских горках ни разу в жизни не каталась. Все, решено. Завтра она решительно поговорит с Аней. Или послезавтра. Ну, на днях, точно. А может, он сам уйдет? Может, кофе сварить или чай? Наверное, лучше чай. Тем более, еще пироги остались. Их можно разогреть в духовке.